Глава д в Завтракали мы вчетвером. а з р е л ь так и не появился, а Кассиан, дождавшись нас, отправился к нему. Похоже, они решили вплотную заняться пленным Атором. На прощение к а с с и н отвесил н е с т и шутовской поклон. Она ответила неприличным жестом. Ей представить не могла, что моя старшая сестра способна на такое. Кассиан ничуть не обиделся. Его глаза хищно скользнули по фигуре Несты, одетой сегодня в платье цвета ледяной голубизны. Он знал, что этим вызовет её злобное шипение. И вызвал. После чего исчез, а Неста осталась на пороге. Холодный ветер, поднятый могучими крыльями, к а с с и э н а разметал её золотисто-каштановые волосы. Затем мы вчетвером отправились в деревню отослать письмо. Рис сделал нас с ним невидимыми на время, пока Неста и Элэйна заходили в лавочку, хозяин к о т о р ы й работал и местным почтальоном. После этого мы проводили моих сестёр до дома и быстро простились. Я понимала, Ризу не терпелось вернуться в в е л а р и с чтобы выяснить, какие ещё сведения удалось вытрясти из-за Тора. Поскольку сведения эти напрямую касались меня, мне тоже хотелось узнать, с каким заданием явился бывший прихвостень Амаранты. Я так и сказала Ризу, пока мы пересекали стену, возвращаясь в т е п л о п р и т и а н и и Затем последовал переброс в в е л а р и с Над городом и окрестными горами ещё висел утренний туман. Было свежо, но не так зверски холодно, как в смертном мире. Рис оставил меня в передней, дыхнул жарким воздухом на мои озябшие ладони, и после чего исчез, даже не простившись. Я почувствовала, что снова проголодалась. Разыскав Нуалу и Середвину, я попросила приготовить их чего-нибудь на зубок. Уписывая пшеничные лепёшки с сыром и луком, я обдумывала всё, что произошло за это утро. В том числе и собственные действия. Рис вернулся достаточно скоро, где-то через час. Я сидела с книгой в гостиной, забравшись ногами на диван. От полешек в очаге шло приятное тепло, на столике стояла большая чашка чая из лепестков роз. Едва рис вошёл, я вскочила. Не знаю почему, но я боялась увидеть его раненым. Однако Рис вернулся целёхоньким, разве что в слегка помятой одежде. «Вот и всё», — сказал он, проводя рукой по истине чёрным волосам. «Мы узнали всё, что требовалось. А я сжалась, приготовившись услышать, что меня окружат дополнительной защитой и будут всячески заботиться о моей безопасности». Но Рис сказал совсем другое. «Фейра, тебе самой решать, хочешь ли ты узнать о наших методах, добывать сведения и в какой степени». «Насколько ты способна это выдержать? Пока лишь скажу, что с Сатором мы не церемонились». «Я хочу знать всё», — ответила я. «Перебрось меня туда». Мы не стали рисковать безопасностью в е л а р и с а Азриэль притащил тварь в каменный город, чтобы допросить с пристрастием. Я ждала дальнейших его слов, словно решала, сумею ли выдержать жуткий рассказ. Рис подошёл ближе. Только сейчас я заметила на его безупречно начищенных сапогах множество застывших к а п е л ь серебристой крови. Я подняла глаза на него. «Сейчас покажу», — сказал Рис. Я собралась, усилием в о л и отодвинула уютно потрескивающее пламя в очаге, разбрызганные сапоги и холод, сжимающий сердце. Через мгновение я уже была в передней его разума, в кармане памяти, который Рис создал для меня. Меня окутали волны мягкой соблазнительной темноты, Они исходили из бездонной пропасти магической силы, настолько мощной, что сила эта не имела ни начала, ни конца. «Расскажи, как ты ее выследил», — потребовал Азриэль. Он говорил очень спокойно, но спокойствие было мнимым. Я не знала, скольким врагам оно сокрушило волю. Я, точнее Рис, стоял у дальней стены камеры, скрестив руки на груди. Азриэль сидел на корточках перед отором, прикованным к стулу посередине. Несколькими этажами выше двор Кошмаров что-то праздновал, даже не догадываясь о внезапном визите верховного правителя. «Придется нанести им еще один визит, явный. Напомнить, в чьих руках н а х о д и т с я бразды правления. Вскоре, но не сегодня. Не после того, как у Фейеры получился переброс». Она ужасно разозлилась на меня, возможно, злится до сих пор. Если быть собой честным, она права. Но Азриэль узнал, что пару дней назад небольшой вражеский отряд проник на север. Мои подозрения подтвердились. Они охотились за Фейерой, разыскивали ее у Тамлина и у меня. Зачем им Фейера? Возможно, для собственных опытов с ее силами. Атор негромко рассмеялся. Я получил от короля известие, что она там. Как он узнал, меня не касается. Я получил приказ и со всех крыльев поспешил к стене. На колене Азриэля замер кинжал. На ножнах с е р е б р и с т ы м и иллирианскими рунами было выведено имя оружия — Правдорубец. Азриэль уже знал, что Атор т с приспешниками некоторое время прятались близ иллирианских земель. Меня так и подмывало схватить Атора за шиворот, зашвырнуть его в валерианский военный лагерь и посмотреть, как тамошние воины обойдутся с неожиданным гостем. Глаза т о р а у ставились на меня. Они сверкали ненавистью, к которой я давно привык. «Удачи тебе, верховный правитель, в твоих попытках спрятать её!» «Почему?» — тихо спросил Азриэль. «Многие часто ошибаются, считая Кассиена наиболее диким и неуправляемым». Очень ошибаются. к а с с и н горяч, но его характер сродни горячему металлу. Умелый кузнец выкует из такого характера то, что нужно. А чего не достает, приварит. Зато мне никогда не удавалось растопить ледяной гнев Азриэля. За все века, что мы знакомы, он мало рассказывал о своей жизни, особенно о годах, проведенных в отцовской крепости, где его держали к а кузника. Возможно, там, в тёмной клетушке, у него и развился дар певца теней. Возможно, он самостоятельно научился языку теней, ветра и камня. Его сводные братья тоже не отличались откровенностью. Мне довелось их встретить. Наш разговор ничего не дал, но когда они стали говорить гадости про зрелие, я переломал им ноги. Постепенно их кости срослись и зажили, калеками под л и ц е е м не остались. «Думаешь, никто не знает, что ты забрал ее у Тамлина?» — спросил Аттор. «Да об этом известно сплошь и рядом». Аттор не врал. Я уже знал это. Я дал о з р е э л ю задание внимательно следить за положением дел при дворе весны и готовиться к нападению на сонное королевство. Однако Тамлин закрыл границы своих земель. Запечатал их так крепко, что даже ночью проникнуть туда невозможно. Все глаза и уши, какие имелись у а з р е л я при дворе весны, вмиг ослепли и оглохли. «Король разрешил бы оставить ее у тебя. Он пощадил бы тебя, согласись ты, действовать на его стороне». Пока Тор говорил, я проник в его разум. Каждая новая мысль была ужаснее и отвратительнее прежней. Он даже не подозревал, что я копаюсь у него в мозгу. Армия правителя Сонного Королевства. Точная копия той, против которой я бился 500 лет назад. Берега Сонного Королевства со множеством военных кораблей, готовящихся отплыть к берегам Притянии. Сам король, восседающий на троне в своем обветшалом замке. И нигде ни намека на воскресшего Юриана и на котел. Никаких мыслей о книге Дуновинии. Всё, в чём признался о т т о р было правдой. На ценности эта правда уже не имела. Ас обернулся ко мне. Аттор рассказал ему всё. Теперь же крылатая мерзость болтовня оттягивала время расплаты. И отодвинулся от стены. Сломай ему ноги, р а с п о л а с в о й крылья и сбрось и где-нибудь на побережье сонного королевства. Посмотрим, сумеет ли он выжить. А Тор забился всем телом, з а б о р м о т а л умоляя его пощадить. Я подошёл к двери. У меня хорошая память на прошлое. Я помню всё, каждую мелочь. Скажи спасибо, что я оставляю тебя в живых. Пока оставляю. Я не позволил себе забраться в его воспоминания о подгорье, с в я з а н н ы е со мной и другими. Мне было невыносимо смотреть на то, Что о т т о р сделал со смертной девчонкой, выданной мною а м а р а н т е вместо Фейеры? И смотреть на мучения и терзания Фейеры тоже невыносимо. Я мог бы пригвоздить эту тварь к стене и подвергнуть его самого такой же медленной и мучительной смерти. Но мне было гораздо важнее, чтобы он передал послание своему хозяину. Это перевешивало жажду мщения. Когда я выходил из камеры, а Тор уже вовсю вопил под острым лезвием правдорубца. Больше смотреть было нечего. Я вернулась в своё тело, меня шатало. Значит, Тамлин накрепко загрыл границы своих владений. «Что известно про двор весны?» — спросила я. «Пока ничего, но ты сама знаешь, как далеко способен зайти Тамлин ради защиты того, что он считает своим, и как легко на этом сыграть». Мне вспомнилась краска, стекающая по искорёженной стене кабинета Тамлина. «Напрасно я в тот день не послал мор», — сказал Рис, и в его голосе я ощутила скрытую угрозу. Я выставила все заслоны, на какие была способна, не желая об этом говорить. «Спасибо за рассказ и показ», — сказала я. Взяв книгу и остывший чай, я направилась к двери. Мне отчаянно хотелось посидеть в тишине своей комнаты. Фейра, окликнул меня р и с и я не остановилась. Ты прости меня за утренний обман. Эти слова и допуск в собственный разум он предлагал мне м и р Я должна написать письмо. Письмо было коротким и простым по содержанию, однако каждое слово давалось мне с изрядным трудом. И причиной тому не моя недавняя безграмотность. Стараниями Риза я прекрасно научилась читать и писать. Сложность была связана с получателем письма. Я не стала скрывать содержание от Риза. Он прочёл его, стоя вперед ней. «Я ушла по своей воле, без чего-либо принуждения. Я в безопасности. Обо мне надлежащим образом з а б о т и т ь с я Я благодарна тебе за всё, что ты для меня сделал и что дал мне. Прошу тебя, не пытайся меня искать. Назад я не вернусь». Риз сложил лист пополам, и тот исчез. Ты уверена? Возможно, мое письмо облегчит положение, сложившееся при дворе весны, каким бы оно ни было. Туман над в е л а р и с о м полностью рассеялся, открыв безоблачное синее небо. В голове у меня тоже прояснилось. Впервые за долгие дни. Нет, пожалуй, за месяцы. За окнами лежал город, который я видела лишь мельком и который до сих пор не очень-то меня занимал. Мне вдруг захотелось увидеть жизнь в е л а р и с а присмотреться к его жителям, почувствовать их, и чтобы никаких границ, никаких запретов. Иди куда хочешь, делай, что хочешь, не ожидая подвоха. «Я не стану ничьей комнатной собачонкой», — сказала я. Лицо Риза оставалось задумчивым. Не знаю, помнил ли он, как однажды сказал мне нечто похожее. Отчаяние и чувство вины, в которых я тогда тонула, мешали понять его слова. «Что дальше?» — спросила я. Ты мне не поверишь, но я действительно хотел устроить тебе выходной день. Не подлезывайся. Такое мне не свойственно. Правда, нашу утреннюю стычку можно назвать отдыхом, но ты меня простишь, если я буду учитывать твое нынешнее телесное состояние. Это решу я сама. Что с книгой Дуновений? Как только о з р е э л и разберется с Атором, он пустит в ход другие свои дарования, проникнет в пределы дворов смертных королев и узнает, где хранится та половина книги. Заодно выведает их замысла. Что же касается притянской половины книги. Через несколько дней мы отправимся ко двору летом. Конечно, если получим разрешение на визит. Когда верховные правители посещают другие дворы, это настораживает всех. Но, думаю, все пройдет благополучно. Тогда и разнюхаем, где спрятана здешняя половина книги. Резумолк. Он наверняка ждал, что сейчас я отправлюсь наверх копаться в своих мыслях и спать. Хватит. Я вдоволь наспалась. Помнится, ты говорил, что Веларис гораздо красивее вечером. Это лишь слова или когда-нибудь ты соизволишь поводить меня по вечернему городу? Рис смирил меня взглядом и негромко засмеялся. Я выдержала его взгляд, зато он отвернулся. А когда повернулся снова, редко кто видел у него такую улыбку. В его глазах читалось удивление. а, возможно, даже счастье, граничащее с облегчением. Я увидела мужчину, скрывавшегося за маской верховного правителя. «Обед», — произнес он, — «нынче вечером. Заодно и проверим, действительно ли наша дорогая Фейра готова позволить правителю ночи поводить ее по городу, или это всего лишь слова». «Перед выходом ко мне зашла а м р е н а Я думала, что мы отправимся на обед вдвоём с р и з о н д о м но он, похоже, решил устроить праздник для всего внутреннего круга». Внизу Кассиан и Мор ожесточённо спорили. Кассиан утверждал, что при перемещениях на короткие расстояния он долетит быстрее, чем Мор совершит переброс. Наверняка и Азриэль был где-то поблизости, прячась в тенях. Я надеялась, что после допроса от Тора Риз даст ему отдохнуть. Отдых Азриэлю был необходим вдвойне. Совсем скоро ему предстояло отправиться на континент смертных и шпионить за королевами. а м р е н а хотя бы постучалась в дверь. В это время Нуала и Середвена заканчивали мою прическу. Осталось только украсить ее жемчужными гребнями. Однако, увидев на пороге внешне хрупкую а м р е н у обе исчезли в клубах теней. — Легкомысленные вертлявые девки, — сказала а м р е н а презрительно, кривя губы. — Что с них взять? — Призраки есть призраки. «Призраки — Призраки? — удивилась я, поворачиваясь к ней. — Я думала, они фейки. — Наполовину, — ответила а м р е н а разглядывая мой наряд, в котором сегодня сочеталось три цвета — бирюзовый, кобальтово-синий и белый. — Призраки бестелесны. у них нет ничего, кроме теней и тумана. зато они способны проходить сквозь каменные стены. Камень для них — не преграда, я уж не говорю про дерево или стекло. Даже не хочу знать, каким образом эти двойняшки появились на свет. Фейские мужчины любят совать свои штучки, куда попало. Я засмеялась, скрыв смех под кашлем. «В таком случае призраки — отличные шпионы». «Согласна. Думаешь, эти красотки не нашептывают о зрелию, что я здесь?» «Я думала, они подчиняются Резу». Они подчиняются тому и другому, но их первым учителем был Азриэль. «Двойняшки и з а мной шпионят?» Нет. Амрина увидела торчащую нитку на рукаве своей кофты цвета дождевой тучи, нахмурилась и качнула головой. Эрис постоянно говорит этим в е р т и х в о с т к о м чтобы не шпионили за внутренним кругом. н а в р я д для Азриэль полностью мне доверяет. И потому они доносят ему о каждом моём шаге. Думаю, не зря. «Почему?» А как же иначе, я бы огорчилась, если бы главный шпион Ризанда не следил за мной. Даже вопреки приказам. Риз не наказывает его за своеволие. Серебристые глаза Амрины вспыхнули. Двор мечтаний основан на трёх принципах. Защищаться, уважать, заботиться. Неужто ты ожидала, что Риз будет опираться на грубую силу и требовать безоговорочного послушания? Многие из высших сановников Ризанда почти не имеют власти. Он ценит верность, сообразительность, сострадание. И Азриэль, невзирая на свое, как ты говоришь, с в о и в о л и е действует в защиту своего двора и своих подданных, так что Ризант его не наказывает. У нас есть правила, но достаточно гибкие. А как насчет уплаты десятины? Какой еще десятины? Я поднялась с низкого стульчика. «Десятина — это что-то вроде налога. Её платят дважды в год. Жители в е л а р и с а платят какие-то налоги, но про десятину здесь никто не слыхал». Амрина прищёлкнула языком. «А вот верховный правитель двора весны, насколько я знаю, возродил этот дурацкий обычай. Мне совсем не хотелось думать про двор весны. Особенно сейчас, когда к Тамлину мчалось моё письмо, а, возможно, уже достигла его. Я вспомнила, что не вернула Амрине амулет. Выдвинув ящик туалетного столика, я достала её вещицу. Вот, возвращаю, как ты и просила. Амрена удивлённо посмотрела на меня, будто совсем забыла о своём грозном предостережении. «Оставь себе». Я не знала, что это проверка. Амрена положила амулет обратно в ящик. «Говорю тебе, оставь. В нём нет ни капли магии». Я заморгала, как обманутый ребёнок. «Значит, ты соврала?» Амрена пожала плечами и направилась к двери. «Я нашла эту штучку на дне своей шкатулки с драгоценностями. Тебе требовалось вещественное подтверждение, что ты сумеешь выбраться из тюрьмы». Норрис все время посматривал на амулет, потому что он мне эту висюльку и подарил 200 лет назад. Наверное, удивился, увидев ее снова, да еще и на тебе. И, скорее всего, насторожился, пытаясь понять, зачем я это сделала». Я с т и с н у л а зубы. «Найти на здоровье!» весело бросила мне а м р е н а и закрыла дверь.